Глава 20 Кровавая свадьба Стук катков дрезины Трахтение мотора Через мгновение из тумана выступил серый город Питер Земля холодной воды И холодной земли Холодной земли голодной земли. Вы продолжаете утверждать, что были на Ленинградской атомной станции. Слепящий свет бил в заклеенной прозрачной пленкой веки. Иван замотал головой, но уйти от этого света было некуда. Да. Вы утверждаете, что на поверхности, возможна жизнь Продолжал тот же голос. Свет бил и бил. Иван задергнулся. Веревки не пускали. Нет, не веревки. Тоже скотч. Иван дернулся. Мокрые руки скользили. Бесполезно. Скотч растянуть нельзя, это не веревка. Какая прекрасная вещь эта клейка лента. Да? «Нет. Но на ЛАЭС есть люди?» «Но все-таки он мой сын, Федор Бахметьев». «Да». Через несколько дней Иван на вопрос «Вы были на ЛАЭС?» Ответил «Нет» и его выпустили. Даже выдали документы, одежду и патронов на первое время.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 Тот словно постарел за прошедшие со дня их отъезда на Лаэс время. В черной густой бороде отчетливая седина, над висками белые вихры. Лицо словно осунулось и похудело. «Вы вернетесь со мной на Василия Островскую?» — спросил Иван. Э, нет, пожалуй». «Мне предлагают здесь место», — сказал профессор.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 Возрядно посидевшей черной бороде блестят капли. Да, сказал Иван, протянул руку. Прощайте, профессор. Может, еще свидимся? Мемориальная стена была закрыта табличками с именами умерших и погибших. На полу под стеной стояли стаканы и кружки с севухой, накрытой галетами. Горели несколько свечей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 Как был мелким, наглым и болтливым, так и остался. Но внутренняя жесткость в нем была и раньше. Иначе бы он вообще не стал диггером. Невский гудел вокруг. Иван дернул щекой. Этого и следовало ожидать. Что еще мне нужно знать? Зонис пожал плечами.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 «А кто он?» — спросил Иван. «Новый комендант». «Твой старый друг Сазонов». «Молодец парень, верно?» Иван внимательно посмотрел на Зониса. «Что-то не слышу искренности в твоем голосе». «А он мне никогда не нравился», — сказал Зонис. «Не знаю почему». «И до сих пор не нравится». Иван кивком показал на стену. «А ему?» «А ему уже все равно», — сказал Зонис и пошел прочь. Шелест ткани. Когда Диггер ушел, Иван поднял взгляд. На стене была маленькая белая табличка с надписью «Александр Шакилов». «Вечная память, друг».